Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Сергеевич Пушкин. Гробовщик. Не зрим ли каждый день гробов, Сидим дряхлеющей вселенной, державен?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 «Гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами». Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амурса прокинутым факелом в руке с подписью. «Здесь продаются и оббиваются гробы простые и крашеные».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 И человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Извините, любезный сосед», — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха даны не слышать не можем. «Извините, что я вам помешал. Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлеб Шульц».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 — спросил Адриан. э Эх-хе-хе, — отвечал Шульц. — И так, и сяк. Пожаловаться не могу, хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет. — Сущая правда, — заметил Адриан. — Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой, а нищий мертвец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 давно уже освещала постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнила Адриян все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях.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 Да не тыль пособляла мне вчера улаживать ее похороны. Что ты, батюшка, не сумали ума ли спятил, а ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постель, да и спал до сего часа, как уж к обедне облаго «Ой ли», — сказал обрадованный гробовщик, — «вести ма так». — отвечала работница. — Ну-ка ли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.